«Что делать мне?» — спросил я его. «Продолжать работать». «Вот вам карточка на входные двери. Офис будете закрывать сами, пока не объявится Ганс. Или мы не найдем ему замену. А теперь к делу. В развитии нашего разговора в бункере я знаю, пётр, что вы приверженец некой концепции спонтанной основы жизни и жизнедеятельности» на ваш взгляд, стихийность более надежная, чем сознательная, в том числе и научная деятельность? — Я бы так не формулировал свои взгляды, — ответил я Крепсу. — Я просто полагаю, что когда-то человек более адекватно оценивал окружающие явления и слышал голос космических стихий, а слыша, поступал в соответствии с теми закономерностями, которые там существовали. Но со временем он замкнулся на анализе своих страстей и чувств, которые стали для него главными и которые иногда не совпадают с алгоритмами окружающей среды. И возникает элемент диссонанса, в котором одна из сторон может проиграть. Я полагаю, Что вы, босс, понимаете, что проигравший может быть только человеческая, разумная сторона, которая мнит себя всемогущей? Мне нравится с вами спорить, Петр. Ваша позиция является противоположной моей, но споры с вами укрепляют ее. В Японии славят разящего мечом именно из этих соображений. Не будем касаться Японии. Поговорим о наших баранах, так, кажется, говорят в России. В России говорят, вернемся к нашим баранам. Пусть будет так. Моя позиция противоположна вашей. Я полагаю, что нет деятельности не в алгоритмах Творца. Если человек что-то творит и достигает поставленной цели, значит, это угодно Творцу. Если бы Крэпс читал Ильфа и Петрова, то знал бы, как обозначено это состояние. Авторы «Золотого теленка» называли его «Остапа понесло». Однажды в Ветхом Завете я... Прочитал строки о том, как пророк Иезекииль воскресил павших на поле боя. «Чем я хуже этого пророка?» — подумал я тогда. «В молодости я много читал библейских текстов. Еще раньше изучал античную историю. Вы, Петр, конечно, помните Гомера и его Илиаду. Там боги непосредственно участвуют в битвах, фактически используя людей как марионеток. Но со временем боги все больше отдаляются от человека, а человек начинает исполнять те функции, которые принадлежали ранее богам. И вот наступил момент, когда человек может взять на себя миссию воскрешения человека. Я чуть было не ляпнул за кругленькую сумму, но вовремя остановился. А Крепс между тем продолжал. «Язык Господа прост. Я делаю что-либо, и у меня это получается, следовательно, Творец дал мне добро». «Удивительно, босс, что вы, добропорядочный католик, рассуждаете как протестант. Не будем зацикливаться на конфессиональных догмах», — ответил Крэпс. «Как вам мои теоретические конструкции?» Они безупречны, босс, но с позиции человеческой безупречности и логики, поскольку и человеческая логика, и человеческие формы передачи информации могут быть только человеческими. Мы как-то уже отмечали, что Бог говорит со своими чадами на других языках. Этот язык с монополизацией разумом права на истину умолк во многих. СМИ, в частности, приводят пример, что известное цунами в Восточной Азии привело к гибели только людей, но ни одно животное не пострадало. Так на каком языке говорит творец со своими чадами? Человек утратил способность не только понимать, но и слушать голос творца. И это несмотря на все разумные усилия По его поиску, впрочем, так относится к Господу только западноевропейская культурная традиция. Восток говорит, что Бог не может быть объектом поиска. Он остается самой субъективностью. Вы не сможете найти его где-либо, потому что он везде. Если же Вы начнете искать его где-либо то, не найдете его нигде. Все, что есть, божественно. Бог означает все существование, целостность, океан, который окружает нас. Вот здесь я ловлю вас, пётр на слове. Бог. Это все, что вокруг нас. И мы сами, следовательно, каждый из нас — это Бог. Но только тот, кто это понял, действительно является Богом. Можно, конечно, говорить, что Бог руками человека достигает каких-то своих целей. Но можно сказать, что Бог-человек делает это самостоятельно. История продемонстрировала многое из того, что сделал человек наравне с Богом. И вот теперь человек подошел к своей главной задаче — научиться воскрешать человека и тем самым стать Богом. Только я настроился на работу, как раздался писк замкового устройства, и в офис вошел Ганс. На шее его было гипсовое кольцо, какое ставят в травмопунктах тем, кто сломал себе шею. — Что с тобой? — спросил я его. — Бандитская пуля, — ответил он мне еще раз, подтвердив, что родился он отнюдь не в Германии. В руках у него были два огнетушителя. — Пожарные смотрели помещение, — сказал он. — Рекомендовали установить огнетушители с углекислотой. Как только температура в офисе поднимется свыше 120 градусов по Цельсию, они сработают. — Давай я помогу, а тут и со своей шеей... — Каждый ест свой хлеб, — сказал Ганс и заслонил от меня огнетушители, словно боялся, что я отберу не только их, а действительно отберу у него его хлеб. Быстро и ловко установив огнетушители, — Он, не попрощавшись, исчез, чем ввел меня в некое недоумение, после которого я с еще большей настойчивостью стал искать в интернете название нашей фирмы до 2000 года, а также связи ее с другими фирмами. Почти под самый вечер я нашел сообщение о пожаре в некой лаборатории в Ганновере и гибели там сотрудника. Внимательно просмотрев информацию о происшествии на сайте полиции Ганновера, я нашел любопытные моменты и решил детально разобраться с ними завтра. Перед тем, как вернуться в гостиницу, я пошел на хитрый толчок, где странного вида немец торговал всякой всячиной, оставшейся от советских войск. Там я выбрал себе противогаз, а потом, немного подумав, купил и второй. В отеле на месте портье была рыженькая немка по имени карделия Передавая мне ключ, она приложила палец к губам, как бы предупреждая меня о чем-то. В свой номер я вошел очень осторожно, закрыл двери на ключ, и тут услышал голос Драгона. — Не пугайся, это я. Голос доносился из куба который был расположен посередине комнаты и служил туалетом, душем и умывальником одновременно. — Выходи, — сказал я ему. — Надеюсь, у тебя на шее нет гипсового кольца? — Ха-а-а! сказал он злорадно. — Он все ж чуть не свернул себе шею. Драгон вышел из куба. Гипса на шее у него действительно не было, но лицо было безобразно расцарапано. Что произошло? Я пришел тебя предупредить. О чем? О том, что никакой инициации тебе не будет. Почему? Потому что мы с тобой, сами того не желая и не понимая, приблизились к тому, что Крэпс называет главным секретом фирмы, который знает только он сам. Про секрет чуть позже что произошло с тобой и Гансом. Выехали мы позавчера в Потсдам, и все было бы нормально, если бы у меня не застегнулся привязной ремень. Я спросил у Ганса, что это значит. Он ответил, что в Потсдаме заедем в мастерскую. Все это меня насторожило, и я стал готовиться к Аверзе со стороны Ганса. Так и получилось. Неожиданно для меня... На совершенно пустой дороге он выехал на встречную полосу и врубился в бетонный столб. От удара на месте водителя сработали подушки безопасности, а мои не сработали, но меня вынесло вперед через лобовое стекло. Я никогда не занимался акробатикой, но сделал кульбит и приземлился на газон позади бетонного столба. Быстро сообразив, что это подстава, я бросился бежать. Две ночи ночевал на вокзалах, а сегодня добрался до Стендаля. — Тебе надо уходить. — Уходить надо и тебе, потому что следующая очередь твоя. — Наверное, так. Но сначала давай подумаем, где же мы наступили к на хвост. — Давай подумаем, — произнес Драгон, усаживаясь за стол и наливая себе сока в пластмассовый стаканчик. — Давай подумаем то, что Крепс клонирует людей. Этим сейчас никого не удивишь. Крепс замахнулся на большее. Он пытается технологически вернуть воскрешенному память. И таким образом мы будем иметь Наполеона Бонапарта, который знает свою роль в истории, но и это не решение задач, которые ставят перед Крепсом заказчики. Точнее, это они хотят воскресить глера и крепсу это удалось но крепс выдав продукт заказчику что-то оставил для себя но что в этом вся суть ккрепс разработал не только методику восстановления памяти он создал некую матрицу но это невозможно это возможно на ДНК накладывается духовная матрица и воскресенье происходит. Но это же А ты мудрый парень. Ты сразу все просек. На определенную цепочку ДНК можно наложить нужную матрицу и таким образом подкорректировать, например, личность Гитлера, добавить тех качеств, которых не хватало ему для решения каких-то глобальных задач. И таким образом новый Гитлер решит те задачи, которые ему не удалось решить в предыдущее воплощение. — Все. Я ухожу, — сказал Драгон. — Займи триста евро, а я тебе вышлю их в Россию.